Глава 27. Агата. Мы договорились встретиться с Анхелем в 11 вечера возле площади. Я поджидала его на лавке, отмечая, что старик опаздывает уже на 10 минут. Рядом со мной стояла 4 бутылка вишнёвой настойки, главное оружие в сегодняшнем представлении, ожидающего своего часа. Нервно теребя грубую юбку своего сценического наряда, Я расчищала снег лавки мысом изношенного ботинка. Бормотала тихие проклятья, вспоминая сегодняшнее утро. И жалела, что швырнула в лицо Нейту только цветы. Надо было ещё проклятое кольцо и договор в эту наглую, улыбающуюся физиономию бросить. Даже вечером я выбиралась из дома с опаской. Боялась, что Нейт снова внезапно заявится. Но, к счастью, обошлось. Возможно, свои вечера и ночи он решил отдать Габриэль. А меня выводить из себя только по утрам? Должно же быть у него какое-то расписание. Сидя на лавке, я фантазировала о том, что буду делать, если Нейт завтра утром снова появится на моём пороге. Может, плеснуть в него ледяной водой? И не в лицо, а на брёке? Пусть там всё замёрзнет к собачьей матери и отвалится. Я злорадно улыбнулась от своих мыслей. Мне показалось, что это идеальный план. Вот бы взглянуть на лицо Габриэль, когда она обнаружит в брюках Нейта замёрзшую сосульку вместо мужского достоинства. Все мои мстительные мыслишки вылетели из головы, когда к моим ногам упала блестящая монета в 10 лир. Я замерла, разглядывая блеск металла в свете уличного фонаря и с осторожностью подняла глаза на того, кто решил проявить такую щедрость перед одинокой старушкой. «Спасибо!» — буркнула я. Бегло глянув на высокого старика с длинной седой бородой и кустистыми седыми бровями, торчащими из-под тёмной шляпы. Медленно опустила глаза, изучая выцветшее пальто в заплатках, большой круглый живот и грубые повидавшие жизнь сапоги. Оценила его разноцветные перчатки и с гростью глянула на щербатую деревянную трость. Почему-то в этот момент мне стало безумно стыдно. Судя по старой изношенной одежде, старик сам очень нуждался в деньгах но имея большое доброе сердце решил проявить щедрость к страшной одинокой старухе это много протянула по старчески мне бы и одного лира хватило а в прошлый раз ты обвинила меня в жадности ответил старик и я стремительно вскинула взгляд да будь оно всё проклято воскликнула в сердцах когда старик снял шляпу Я узрела знакомые, насмешливые голубые глаза. «Ну, Анхель! Предатель! Нашла, называется, проверенного помощника!» «Где историк?» — шикнула злобно, осматривая костюм Нейта. От вещей Анхеля остался только шарф. Остальное он поменял. Даже живот себе сделал. «Он не смог прийти. Ты отбила бедняги не только зад, но и почки». очень смешно «Так значит, анхель струсил? Вот мерзавец. Пусть забудет о своих артефактах. Специально их из подвала не заберу». «Ты шикарно выглядишь, Агата». В голосе Нейта сквозило веселье. «Было ли мне стыдно перед Нейтом за свой внешний вид? Ни капли. Может, он насмотрится на Кармелу, и у него исчезнет всякое желание ко мне приближаться?» «Пошёл в... вдаль!» Огрызнулась я и, схватив с лавки бутылку вишнёвой настойки, поспешила прочь. Нейт, разумеется, и не думал от меня отставать. «Я вчера узнал важную информацию. Мы можем вычеркнуть Габриэль Дестри из списка подозреваемых. У неё нет мотивов. Я вчера изучил её счета». «Надеюсь, детально?» — соязвила я. «Ничего не пропустил?» «Я не мог ничего пропустить, потому что в этом деле очень опытен». «Какая ценная информация!» — огрызнулась я. Пока Нейт вещал мне о том, чем занимался вчера, я заводилась ещё сильнее. В какой-то момент мне даже показалось, что он специально надо мной издевается. Нейт даже не стал скрывать тот факт, что Габриэль Дестре вчера была у него дома. Но, по его словам, они занимались исключительно делом. Вот только то, что я вчера увидела... Никак не подходила под определение проверять счета. Я молчала, полностью утонув в своих мыслях. В груди снова разлилось мерзкое чувство обиды. Но теперь ещё и от того, что Нэйт подло лжёт мне в глаза. «Ведь скажи я ему, что всё видела, он непременно придумает какую-то чушь, как это всегда делал Энди. То у него помощница кофе на себя прольёт, поэтому она без блузки» что настырные женщины сами на него вешаются. И что самое интересное, я тогда верила в эту чушь, пока всё своими глазами не увидела. Поэтому сейчас я предпочитаю верить исключительно глазам. «Агата», — окликнул насмешливо Нейт, «ты так злишься на меня за то, что я сделал тебя подарком в новогоднюю ночь. Так нам двоим это понравилось. Разве нет?» Я молча ковыляла вперёд. «Нет». Он точно издевается. Мерзавец. Интересно, что рассказал ему Анхель? Только о деле? Или же о личном тоже сболтнул? «А, я понял. Ты злишься за то, что я вчера не пришёл?» Новое предположение Нейта разозлило меня ещё больше. Но я тебе только что объяснил причину. Желание разбить бутылку на стойке о его голову стало почти невыносимым. Словно учуяв опасность, Нейт ловко выдернул её из моих рук и понёс дальше сам. «Агата, так я прав? Ты просто по мне соскучилась?» Он развлекался, добивая меня каждой фразой. «Так давай я тебя поцелую. Обниму и растоплю твоё ледяное сердце». Я резко остановилась. Нейт тоже. Мой указательный палец силой впечатался в его рваное старческое пальто. И я злобно прошипела. «Во-первых, если ты продолжишь меня преследовать, то я начну голосить на всю улицу, что ты хочешь надо мной надругаться. Тебя схватят жандармы, и ты будешь опозорен». Договорив свою горячую речь, я расплылась в язвительной улыбке. «А я могу над тобой надругаться?» — поинтересовался с едва уловимым предвкушением Нейт. Его кустистая бровь дёрнулась. Взревела я от бессилия и заковыляла вперёд. Идти на дело с этим предателем мне совсем не хотелось. Но я понимала, что отправиться туда одна тоже не могу. Я, может, и сумасшедшая, но не настолько. А вызволить пленницу всё равно надо. Оказывается, Анхель вчера так долго не артефактами любовался, а женщину рассматривал. Позже мы решили, что она может знать мотивы преступников ведь на обычных контрабандистов эти типы не похожи, да и их интерес к чёрным алмазам странный. Я резко остановилась и яростно подёргала Нейта за его длинную бороду, проверяя, не забыл ли он её приклеить. Решила, за кого могу его выдать, ведь вчера меня видели с другим мужем. Нейт резко подался ко мне ближе, словно хотел поцеловать. И я отскочила, как ошпаренная, оставив в своих пальцах несколько седых волос. Опустив голову, я зашагала дальше. Остервенела, рвала пальцами добытые после осмотра седые волоски и тихо ругала Анхеля за такое предательство. «Что ты там всё бормочешь?» — развлекался Нейт. «Порчу на тебя навожу!» — отозвалась злобно. «Как мило! Твоё настроение сегодня просто вдохновляет меня на подвиги!» — объявил он насмешливо. «Может, расскажешь мне, в чём состоит план?» «В этой вишнёвой настойке сильная до снотворного», — ответила нехотя. «Мне надо как-то вручить эту бутылку бандитам». «И ты думаешь, они станут её пить?» «А почему нет? Тут 4 литра. Я почти уверена, что пировать они вместе будут». «Надо быть идиотом, чтобы взять что-то от незнакомой старушки». «Почему же от незнакомой?» Я ухмыльнулась и бросила на Нейта издевательский взгляд. «Сперва взглянуть надо, кто сегодня за охранников». Нейт посмотрел на меня с интересом. Я резко отвернулась, сдерживая улыбку. Он действительно не в ладах с головой. Один из богатейших людей столицы ходит в рваном трепье, выдавая себя за старика. Зачем ему это надо? Он действительно так хочет помочь? Или решил не упустить возможности побыть в моей компании, чтобы продолжить свой спектакль? Мы свернули на нужную улицу. И я замедлилась, выглядывая, куда можно спрятать своего нового мужа. Подходить к дому в его компании я не собиралась. «Агата», — окликнул меня Нейт. «Ммм, за твою утреннюю выходку я требую с тебя десять поцелуев. Это твоё наказание». Я гневно зыркнула на улыбающегося деда. «А губа у тебя не треснет, Нейтан Лоури?» — шикнула злобно. «Я больше не твоя невеста» с чего это я разрываю договор нетд резко вцепился в мое предплечье и развернул меня к себе лицом все веселье в его глазах испарилось договор не может быть разорван одной из сторон если вторая ничего не нарушила мы можем разорвать его только по обоюдному согласию а я не согласен в гробу я твое согласие видела ощетинилась я я сказала что игра в фиктивную невесту закончена «Точка! Тем более ты не можешь тыкать мне этим идиотским договором. Он не настоящий!» Нейт подтянул меня к себе ближе и склонился, зацепив мой складной нос своим подбородком. «Я буду тыкать тебе любым документом, на котором стоит твоя подпись. И мне наплевать, будет ли это брачный контракт или договор, написанный на коленке. Ясно?» «Пошёл ты!» Я вырвала свою руку и зашагала вперёд по улице. Вот и как от него отделаться? «Не хочешь быть фиктивной невестой? Станешь настоящей!» Я мучительно простонала. «Да чтоб его собаки обгадили! Как далеко он готов зайти!» «Заткнись, Нейт!» — не выдержала я. «Мы уже почти на месте!» Когда впереди показался нужный дом, я остановилась и сощурилась, разглядывая трёх охранников. «Отлично!» Шмыгнула я носом, узрев там огромную, похожую на шкаф фигуру. «Кажется, сегодня мой день». «Объяснишь?» Я потащила Нейта за угол дома, за которым ещё вчера отрисла за грудки Ангеля. Быстро обрисовала ему свой план и... Едва не поменялась местами с историком. Нейт был не просто против. Он пришёл в бешенство и не желал отпускать меня одну. «Да ты же здесь!» «Если что-то пойдёт не так, ты придёшь на подмогу!» Я взывала к его разуму. «Тем более я только бутылку отдам и вернусь. Здоровяк меня вчера видел. Я не вызову у него подозрений». Нейт быстро выглянул из-за угла и снова уставился на меня. «Один поцелуй, и я тебя отпускаю». «Чтоб тебе живот скрутило!» Шикнула я и быстро поцеловала его в накладную бороду. нехитри рассмеялся нейт и шустро отдал мне в руки тяжёлую бутылку. Воспользовавшись тем, что мои руки оказались заняты, он притянул меня к себе и крепко поцеловал в губы. Я тихо запротестовала, когда рука Нейта оказалась на моём затылке, и он углубил поцелуй. «Проклятый Нейтан Лури!» «И проклятые мурашки!» Он оторвался от моих губ, и я легонько пошатнулась мысленно ругала себя за эту маленькую слабость. «Береги себя, Агата». Нейд с деловым видом поправил мой крючковатый накладной нос. «От тебя?» «Для меня», — объявил этот шутник и стремительно развернул меня к дороге. «Топай».